Трайше был сегодня особенно очарователен. Подхватывал Таяну под ручку, пытался прижаться поближе к Елене. Хорошо, что на Аашу его обаяние не действовало. Волчицы они устойчивые. Так что Трайши, то там, то тут натыкался на оскаленные зубы и отступал на исходные позиции. А Елена молча рисовала, не обращая внимания на куртуазные комплименты и предложение выпить прохладительного, посидеть в саду или отведать вкуснейших пирожных в этом убогом городишке. Сорвалась она уже когда укладывала обратно кисти. Благодарю! Мне ничего от вас не нужно. А может быть, я могу чем-то помочь? Верь мне, а Елена, я хочу только добра для тебя. Да неужели? Тогда у меня есть отличная идея. Я весь внимание. Найдите другого художника, который закончит ваш портрет. А мне вас видеть больше не хочется. Яна прикусила губу. Все-таки Айлена сорвалась. И в этом была виновата и она, и Рошер. Ну, чем они думали? Сначала накрутили Лайри до слез, а потом отправили в логово. Идиоты. Пришлось подскочить к Елене и принять из ее рук кисти и наброски. «Не надо, Лара, вы просто расстроены». «Надо!» А Елена топнула ногой. «Итак, я не могу отказаться от наших встреч. Прости». «Не прощу!» Диалат прижал руки к груди, а выражение лица у него было таким, что ей-ей стоило бы запечатлеть для потомков вдохновение и трепетная нежность. — А, Лена, милая, любимая моя, все, что захочешь, но не проси отказаться от наших встреч. Я просто умру, если не буду тебя видеть. — Что? — Ларри просто оторопела. Яна тоже помотала головой, надеясь, что она ослышалась. Но нет, любимая, с каких пор... Я для тебя любимая, а Елена, значит так, Яна, дай их сюда. Наброски вырвали из рук Нархиро, и в следующий миг они полетели на пол. Я отказываюсь тебя рисовать. Айлена. И столько душевной боли было в его голосе. Яна бы даже поверила, а Елена нет. Хотя в том состоянии, в котором она пребывала, ей было не до веры, просто хотелось укусить. «Можешь найти любого другого художника или умереть. По твоему выбору. Но если ты еще раз подойдешь ко мне...» А Елена бросила выразительный взгляд на Аашу, которая сидела рядом и дышала, вывалив здоровущий красный язык. Но ну и зубки видны были. «Яна, она может убить человека?» «Может», — подыграла Яна. «Натаскана!» «Разрешаю! Пусть хоть в клочья его рвет, лишь бы саму не вырвала!» а елена Диалат дернулся было к Лайре, но Аша тут же вскочила, зарычала и взъерошила шерсть на затылке, так что останавливать их никто не рискнул. Две женщины под конвоем волчицы вышли из дома, прошагали до кареты и даже влезли внутрь. И только там Айлена позволила себе разрытаться». Горько и беспомощно, обнимая волчицу за шею и утыкаясь лицом в густую черную шерсть. Яна молчала, понимая, что утешения тут бесполезны, и думала, что люди очень сложные существа, такие непредсказуемые.